сжигание книг, аресты, все эти бесконечные кровавые проповеди. Подумать только, всего 2 года назад во Флоренции была маяком вок и ани невежество. А теперь мы снова вернулись в тёмные века. И тут женщина произнесла то, что заставило Эцио навострить уши. Иногда я хочу, чтобы во Флоренцию вернулся ассасин. Он бы освободил нас от этой тирании. Это глупые мечты, отозвался её товарищ. Ассасин это миф, это сказка. которых родители пугают непослушных детей. Ты ошибаешься. Мой отец видел его в Сан-Жеминьяно, возразила первая женщина. Но это было много лет назад. Да, да, свежо предание. Эццо проехал мимо них, на сердце у него было тяжело. Но его настроение поднялось, и два он увидел знакомую фигуру, направлявшуюся ему навстречу. Привет, Эццо, кивнул Макиавелли. Его лицо по-прежнему серьёзное, да и комичность постарела, но годы пошли ему только на пользу. Привет, Никола. Ты умудрился выбрать для возвращения домой самое подходящее время. Но ты же меня знаешь. Если где-то появляется язва, я стараюсь её вылечить. Сейчас нам безусловно требуется твоя помощь, вздохнул Макиавелли. Не сомневаюсь, Савонарола не смог бы добиться нынешнего положения без помощи могущественного артефакта яблока. Он поднял руку. «Я знаю обо всем, что случилось с тех пор, как мы виделись в последний раз. Два года назад Катерина присылала ко мне курьера из Флорли. И совсем недавно еще один привез письмо от Пьеро из Венеции. Я приехал за яблоком. Оно и так слишком долго находилось в чужих руках. Я полагаю, что в некотором смысле мы должны быть благодарны этому чудовищу, Джералама», проговорил Маккиавелли. «По крайней мере, он не дал яблоку попасть в руки нового папы. Он пытался что-то сделать. Пытается. Ходят слухи, что Александр собирается отлучить нашего доминиканца от церкви. Впрочем, даже в этом случае здесь мало что изменится. Мне нужно как можно скорее вернуть его, сказал Эцу. Яблоко? Да, разумеется, но думаю, это будет немного сложнее, чем ты предполагаешь. Ха. А когда было иначе? Эцу внимательно посмотрел на него. Ты мне расскажешь обо всём. Идём. Нужно вернуться в город. Я тебе расскажу обо всём, что знаю. Впрочем, рассказывать почти нечего. В двух словах, королю Франции Карлу VIII окончательно удалось поставить Флоренцию на колени. Пьеро сбежал. Карл, как всегда желающий расширить свои земли, и почему чёрт возьми они называют его любезным, хотел бы я знать, двинулся на Неаполь. И Савонарола, гадкий утёнок, воспользовался подвернувшейся возможностью, И занял место правителя. Как и любой диктатор, никудышний или великий, он абсолютно лишен чувства юмора и убежден, да что там, просто переполнен чувством собственной значимости. Это самая эффективная и отвратительная разновидность правителя, которую только можно пожелать. Он помолчал. «Однажды я напишу об этом книгу». «И яблоко было средством, с помощью которого он добился этого положения?» Макеавелли развел руками. «Только отчасти». Как неприятно это говорить, но много он добился своим обаянием. Он покорил не сам город, а его правителей, тех, кто обладал властью и влиянием. Конечно, кое-кто в синьории поначалу пытался ему противостоять, но теперь по лицу Макиавелли скользило беспокойство. Теперь они все у него в кулаке. Каждый, кто презирал его, внезапно начал ему поклоняться. Несогласные были вынуждены покинуть город. Как ты уже видел, какое положение дел сохраняется до сих пор. Совет Флоренции продолжает вытеснять горожан, а это в свою очередь гарантирует, что безумие монахов будет распространяться и дальше. А как насчёт обычных достойных людей? Они ведут себя словно у них нет выбора. Макиавелли грустно улыбнулся. Ты и сам знаешь ответ на этот вопрос, Эццо. Мало кто осмелится выступить против статус-кво. Так что мы должны помочь им узнать правду. За разговором два ассасина добрались до городских ворот. Ворожжённые солдаты, как и вся охрана, служили интересам государства, не заботясь о моральных принципах. Они пристально изучили документов ассасинов и пустили их внутрь. Перед этим в глаза Эцу бросилась другая группа солдат, которую стаскивали в одну кучу трупы солдат из другой армии, на мундирах которых был нашит крест Борджи. Он указал на них Никола. даки в Нольмакиовели. Как я и сказал наш друг Родриго, я никогда не назову этого блудка Александром, продолжая попытки. Он отправляет во Флоренцию солдат, а Флоренция посылает их обратно, обычно по частям. Так он знает, что яблоко здесь. Конечно, знает. И я должен признать, что это весьма прискорбно. А где Савонарола? Он правит городом из монастыря Сан-Марко и почти никогда его не покидает. Слава богу, брат Анжелику не дожил до того дня, как в монастырь перебрался брат Саванарола. Они спешили. Отвели лошадей в конюшню, и Макиавелли отвёл Эцео в съёмную комнату. Макиавелли объяснил, что старый дом удовольствий Паоло закрыт, как и все остальные. Секс, азартные игры, танцы, зрелища стояли в списке недозволенных вещей Саванаролы в самом верху. С другой стороны, праведные убийства и угнетения только приветствовались. Как только Эццо разместился, Макиавелли вместе с ним пришёл к огромному религиозному комплексу Сан-Марко. Эццо, оценивая ещё рассмотрел здание. Открытое нападение на Савонаролу слишком рискованно, решил он. Особенно учитывая, что в его распоряжении яблоко. Согласен, кивнул Макиавелли. Но разве есть иной вариант? Если не считать правителей города, которые преследуют собственные корыстные цели, то убеждён, что у остальных всё ещё своя голова на плечах. Как оптимист, я бы наделся на этот вид Макиавелли. Я считаю, что они следуют за монахом не по собственной воле, а из страха или по принуждению. Никто, кроме доминиканца или политиков, это не оспорит. Тогда предлагаю использовать это в наших интересах. Если мы заставим замолчать его подручных и его душу им недовольных, Савонарола отвлечётся, и мы получим шанс нанести удар. Макиавелли улыбнулся. Умно. должно быть прилагательное, описывающее таких людей, как ты. Я поговорю с Лавольпой и Паолой. Они всё ещё в городе, хотя и вынуждены были уйти в подполье. Они помогут организовать бунт, когда ты освободишь район. Значит, решено. Макиавелли заметил, что Эцо встревожен. Он привёл его в спокойное обитель с небольшой церковью неподалёку и усадил на скамью. Что тебя печалит, друг мой, спросил он. Две вещи, но они очень личные. Расскажи мой старый фамильный палаццо. Что с ним? Вряд ли я осмелюсь пойти и взглянуть на него сам. Тень упала на лицо Макиавелли. Дорогой Эццо, постарайся быть сильным. Твой палаццо по-прежнему стоит, но Лоренцо защищал его только пока продолжалась его власть и жизнь. Пьеро пытался следовать примеру своего отца, но после его изгнания французами палаццо аудитории был конфискован. и в качестве казарм отдал швейцарским наемникам Карла. После того, как французы ушли на юг, Саванарола вытащил из него все, что можно, и приказал заколотить. «Мужайся. Однажды ты сможешь его восстановить». «А нет-то. Слава богу, она сбежала, и теперь находится в Монтерин-Джоне вместе с твоей матерью. Но, по крайней мере, хоть что-то хорошее». После недолгого молчания Макеавелли спросил. «А что второе?» «Кристина», — прошептал Эдсу. Ты заставляешь меня рассказывать тебе о жестоких вещах, друг мой. Макиавелли нахмурился. Но ты должен сказать правду. Он помолчал. Друг мой, она мертва, как и многие из их друзей. Манфред не сбежал от двойной чумы савонаролов и французов. Он был уверен, что Пьерр организует контратаку и это бьёт город. Сквозь ри поставо как монах пришёл к власти, наступила ужасная ночь. Дома тех, кто отказался добровольно возложить свои вещи на костры тщеславия, которые организовал монах, дабы сжечь и уничтожить все роскошное и мирское, были разграблены и преданы огню. Эйцо слушал, заставляя себя сохранять спокойствие, в то время как сердце его разрывалось. Фанатики Савонаролы, продолжал Макеавелли, ворвались во дворец доценты. Манфреда пытался защищаться, но их оказалось слишком много для него и его людей. Кристина не оставила его. Маки Авелина долго замолчал, болясь со слезами. Находясь в состоянии безумного помешательства, эти религиозные маньяки убили и ее. Эдсоу непрерывно смотрел на белую стену перед ним. Каждая ее деталь, каждая трещинка, даже муравьи, ползущие по стене, были отчетливо видны. Когда напрасны все наши надежды, и всем надежным планам вдруг конец придет. Когда царят вокруг одни невежды. Козяйка наша, смерть, твой голос подает. Один в всю развлечениях жизнь прожил. Другой клянется посвятить себя искусству. Иной на мир лишь ненависть скопил. Четвертый же свои скрывает чувства. Пустые мысли. Глупая чета. Над всеми нами вновь преобладают. Пока в вселенной правит суета. Песком сквозь пальцы время протекает. Непостоянны в мире мысли, нравы, моды. Лишь смерть и власть бессменна над природой. Эцио позволил книге Санета Флоренца выпасть у него из рук. Смерть Кристины укрепила его в решении довершить дело. Его город уже достаточно страдался под властью Савонаролы. Слишком многие из его сограждан попали под влияние монаха. Те же, кто был не согласен. были вынуждены либо уйти в подполье, либо бежать. Пришла пора действовать. Многие к тому, помочь нам сбежали, объяснил ему Макиавелли. Но даже злейшие враги Савонаролы за пределами города государства. Я говорю о герцоге Милане и о нашем старом друге Родриго, папе Александре VI, не сумели вытеснить его из города. А эти костры это самая безумная задумка из всех. Саванаролы и его ближайшие помощники организовали группы последователей. Они ходят от двери к двери, требуя сдать все, что они считают сомнительным, включая косметику и зеркала, не говоря уже о картинах и книгах. Это все считается аморальным. А еще все виды игр, включая шахматы. И ради бога даже музыкальные инструменты. Монахи и его последователи полагают, что люди после этого будут больше уделять времени религии. Они сводят все вещи на площадь Синьярии. собирают огромные костры и сжигают. Макиавелли покачал головой. За этот день Флоренция утратила много ценного и красивого, но город уже сыт по горло этим действиям. Лицо Макиавелли просветлело. Да, верно. И эти настроения являются нашей главной опорой. Я думаю, Савонарола искренне считает, что не за горами судный день. Беда только в том, что никаких знаков приближающегося конца нет. Даже те, кто страстно верил ему, начали сомневаться в этой вере. К сожалению, много из тех, кто обладает влиянием и властью, продолжает его поддерживать, если бы их можно было устранить. Так для Эцу начался безумный период выслеживания и убийства сторонников Саванаролы. Они действительно были из совершенно разных слоёв населения. Среди них был художник, старый ваяка торговец, несколько священников, доктор, фермер и пара аристократов. И каждый из них фанатично цеплялся за идеи, что внушил им монах. Некоторые перед смертью осознавали безумие, творимое их руками, другие оставались непоколебимы в своих убеждениях. При выполнении этого неприятного задания это учащало обычного подвергался смертельной угрозе. Но скоро по городу поползли вслухи. О ней говорили под покровом ночи. Шептали в подпольных тавернах и мрачных переулках. Ассасин вернулся. Ассасин пришел, чтобы спасти Флоренцию. Эдсо глубоко печалило, что город, где он родился, где жила его семья, где осталось его наследие, запачкан ненавистью и безумием религиозного рвения, с тяжелым сердцем нес он смерть. Ледяной ветер смерти очищал испорченный город от тех, кто решил Флоренцию её славы. Как и всегда, он убивал с жалостью, понимая, что иного пути для тех, кто так отдалился от Господа, просто нет. Действуя в тёмное время, он всегда следовал велению долга, перед кредо. Постепенно общее настроение в городе поменялось. Савонарола заметил, что теряет поддержку. Макиавелли, Лавольпа и Паоло, работая совместно с Цецу, сумели поднять бунт, к которому способствовало медленное, но верное просвещение народа. Последней целью Эццо был обмантый проповедник, который, когда Эццо начал разыскивать его, читал толпе проповедь перед церковью Санта-Спирито. Жители Флоренции, подходите, соберитесь вокруг, выслушайте меня. Приближается конец света. Настало время покаяться, попросить прощения у Господа. Слушайте меня. Если не видите, что происходит, знамения уже вокруг нас: войны, голод, болезни, коррупция. Всё это предвестники тьмы. Мы должны быть тверды в своей вере, чтобы тьма не поглотила нас. Он обвёл толпу пылающим взором. Я вижу, что вы сомневаетесь. Вы думаете, я сошёл с ума. Но разве не говорили то же самое об иссусе Римлене? «Знайте, что когда-то тоже был не уверен, как вы, так же сомневался. Но потом ко мне пришел Саванаролло. Он показал мне истину, и глаза мои открылись. И теперь я стою перед вами в надежде, что сумею открыть ваше». Проповедник вдохнул в воздух. «Вы поймите, что мы стоим на краю пропасти. С одной стороны, великолепное царствие Божие, с другой, бездное отчаяние». Вы же колеблетесь на краю. Люди вроде Медичи и других благородных семей, которых вы называли хозяевами, стремились лишь к накоплению земных благ. Они променяли веру на плотские наслаждения, и они не хотели, чтобы вы поступили так же. Он сделал эффектную паузу и продолжил. Наш мудрый пророк однажды сказал: "Единственное, чем мы обязаны Платону и Аристотелю, то, что они дали нам множество аргументов" который мы можем использовать против еретиков. Но оба философа сейчас горят в аду. Если вам дороги ваши бессмертные души, вы сойдёте с сего нечестивого пути и примите учение нашего пророка Савонаролы. Лишь когда ваше тело и душа очистится, откроется вам слава Господня. Вы станете теми, кем и создавал вас Господь, преданными и послушными его слугами. Но толпа уже редела теряя интерес. И наконец с площади ушли последние люди. Эцу удивился вперёд, обратившись к обмантому проповеднику. Я чувствую, что ты сам веришь в свои слова. Проповедник рассмеялся. Не всем из нас нужно принуждение. Я действительно верю. Всё, что он говорит, есть истина. Ни что не истина, отозвался Эцу. Я делаю это с тяжёлым сердцем. Щёлкнул клинок на запястье. Иецо вогнал его в проповедниках. «Покойся с миром!» – подшептал он. Отвернувшись от убитого, он низко натянул капюшон. Это был долгий трудный путь, но Савонаролу невольно стал союзником ассасина, потому что финансовая власть в Флоренции ослабла. Монах ненавидел торговлю и накопление денег, да и вещи, сделавшие город великим. Судный день так и не настал. Францисканский монах предложил установить истинность учения Савонаролы испытанием огню. Савонарола отказался, и его авторитет пошатнулся. В начале мая 1497 года молодёжь устроила по городу шествия в знак протеста. Протест перерос в бунт. После этого вновь стали открываться таверны. Люди вернулись к песням и танцам, к азартным играм и проституции. От души радуюсь этому. Открылись предприятия и банки. Медленно, но верно в город потянулись беглецы. Городские кварталы были освобождены от влияния монахов. Это случилось не в одночасье, но в конце года, практически через день после бунта, падение Савонаролы, упорно продолжавшегося цепляться за власть, стало казаться неизбежным. Ты справился, Эццо, сказал ему Паоло, ждавший Эццо вместе с Лольпы и Макиавелли. перед воротами комплекса Сан-Марко стою в огромной неконтролируемой толпе, пришедшей из освобождённых районов. Благодарю, что здесь происходит. Смотрики внул Макиавелли. С грохотом распахнулась дверь у них над головами, и на балкон вышла худая фигура, закутанная во всё чёрное. Монах Серджито посмотрел на собравшихся внизу. Тихо, приказал он. Я требую тишины. испытывая благоговенный трепет, толпа замолчала. "Почему вы здесь?" потребовал ответа Саванаролло. "Почему вы беспокоите меня? Вы должны очищать свои дома." Но толпа лишь неодобрительно взревела. "От чего?" крикнул кто-то. "Ты уже всё забрал у нас." "Я не хотел вмешиваться," ответил ему Саванаролло. "Но теперь вы сделали так, что прикажу вам я. Вы покоритесь мне." Он залёк из мантии яблоко и высоко его поднял. Это увидел, что на руке его не хватало пальца. Яблоко начало светиться. Толпа задыхаясь отступила. Но Макиавелли сохранил спокойствие, предупреждающе крикнул своим и не колеблясь бросил кинжал, вонзившийся в предплечье монаха. С воплем боли и ярости Савонарола выронил яблоко, упавшее с балкона в толпу вниз. Нет! закричал он. Внезапно он словно уменьшился. Её поведение стало казаться жалким и постыдным. Для толпы этого оказалось достаточно. Они собрались и штурмом взяли врата Сан-Марко. Быстрее эту